Параграф 2. Наука и техника. Глава 1. Развитие науки в России в первой половине XIX века имело ряд особенностей. Интенсивное накопление фактического материала, преобладание экспериментальных наблюдений, тенденция к дифференциации некоторых ее отраслей. Постепенно преодолевается метафизический взгляд на природу, из науки описания фактов она превращается в науку о процессах. Развитие научной мысли протекало в острой борьбе прогрессивных ученых с представителями идеалистических теорий. Большое влияние на развитие русской науки в первой половине века оказало передовая общественные и философские мысли, рассматривавшие естественные науки как фундамент научного материалистического мировоззрения. Математика. Достижения мировой математической науки в первой половине века связаны с именами выдающихся русских ученых Н. И. Лобачевским, М. В. Остроградским, В. Я. Буняковским и другими, которые одновременно были и крупными педагогами, много сделавшими для развития в стране математического образования. Николаю Ивановичу Лобачевскому 1792-1856 годы принадлежит заслуга создания новой системы так называемой неевклидовой геометрии, совершившей переворот во взглядах на современную математическую науку и на целое десятилетие, определивший ее развитие. Гениальные открытия Лобачевского начали находить постепенное признание лишь во второй половине 60-х годов XIX века. Страница 478. Много позднее, в начале XX века, они нашли чрезвычайно важное применение в исследованиях физических явлений для решения космических проблем теории кванта. С именем академика Михаила Васильевича Остроградского, 1801-1862 годы, связаны крупные открытия в математической физике, в области интегрального исчисления, в теории неравенств, Ценные научные результаты получил академик Виктор Яковлевич буниковский Буняковский, 1804-1989 годы. Достижения русских математиков находили практическое применение в промышленности, в строительстве, оптике, механике, физике, астрономии. Астрономия. Вехой в развитии не только русской, но и мировой астрономической науки – было основание Полковской обсерватории 1839 год, оснащенной лучшими по тому времени астрономическими приборами. Ведущим направлением ее работ было составление каталогов координат звезд. Изданные каталоги не только послужили основой для практических работ, в первую очередь в области картографии, но и расширили представление о строении Вселенной. Выдающееся место в развитии астрономии принадлежит академику В. Я. Струве 1793-1864 годы, одному из создателей школы русских астрономов. Мировую известность получили его работы в области изучения двойных Солнц, которые дали возможность определять физические массы звезд. Огромным вкладом в астрономию явилось открытие метода научного определения расстояний до звезд. Была решена проблема, поставленная еще Коперником. Физика и химия. В центре внимания русских физиков было изучение свойств электричества и исследований физических явлений природы. Геофизика. Профессор В. В. Петров, 1761-1834 годы, открыл новую форму перехода энергии постоянного тока в тепловую и световую энергию. В 1802 году он открыл электрическую дугу, которая стала применяться в освещении и в металлургии. Большое влияние на развитие учения об электричестве оказали открытия академика Э. Х. Ленца 1804-65 годы. Правила Ленца, закон Джоуля Ленца, изобретение – баллистического гальванометра и другое. Исследования Ленца и Петрова проложили дорогу к решению центральной проблемы физической науки XIX века, открытию закона сохранения и взаимного превращения тепловой, механической, химической и электромагнитной энергии. В 1834 году академик Б. С. Якоби, 1801-74 годы жизни, Сконструировал первую модель электродвигателя. Заложил фундамент для развития электротехники. В 1838 году на Неве, в Петербурге, проводились испытания усовершенствованного варианта электродвигателя, установленного на судне. Мировую славу принесло Якобе изобретение гальвана пластики, которое нашло широкое применение в технике. Выдающимся изобретением в области практического использования электроэнергии, нашедшим широкое применение, был электротелеграф, сконструированный в России в 1828-1832 годах П.Л. Шиллингом 1786-1837 годы жизни. Дальнейшую работу над улучшением устройства телеграфных аппаратов продолжал Б.С. якуби Страница 479. Изобретенный им в 1839 году аппарат стал практически первым телеграфным записывающим аппаратом, действовавшим на подземной телеграфной линии Петербург-Царское село. В первые десятилетие века зарождаются новые самостоятельные отрасли фотохимия и электрохимия, разрабатывается научная теория электролиза что нашло практическое применение как в России, так и за границей. В 1831 году горный инженер и металлург П. П. Аносов 1799-1851 годы положил начало изучению структуры стали. Ему принадлежала заслуга применения микроскопа в изучении металла. В 40 годы начинается описание и изучение химических свойств органических веществ. Особое внимание химиков привлекают проблемы синтеза органических веществ. Знаменитым русским академиком Н.Н. в 1812-80 годы жизни был получен хинин, а затем анилин. Эти исследования подготовили базу для развития химической науки последующие десятилетия. Географические открытия и исследования. Русские ученые в составе многочисленных экспедиций изучают водные и сухопутные районы на территории России Северного Ледовитого океана, северной части Тихого океана, обширных территорий Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Урала, Средней Азии, Алтая и Западных Саян и за ее пределами. Составляются карты неизвестных ранее побережий островов в южном и северном полушариях. Одновременно ведутся геофизические наблюдения, отличавшиеся высокой точностью и получившие международное признание. Важные географические исследования были проведены во время кругосветных путешествий. Первое в истории России кругосветное путешествие 1803-1806 годы Было совершено двумя русскими кораблями под командованием И. Ф. Грузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, во время которого был открыт ряд островов, проведена съемка побережья южной части Сахалина, составлено описание быта, нравов, хозяйства населения Камчатки и Сахалина. Всего в первой половине XIX века было совершено около 40 кругосветных путешествий. Впервые были нанесены на карту весь западный берег Новой Земли и Мурманское побережье. Полярные экспедиции 20-30-х годов XIX века, систематически обследовавшие побережье Северного Ледовитого океана, окончательно доказали существование Северного морского пути между Тихим и Атлантическим океанами, опровергнув гипотезу о наличии перешейка между Азией и Америкой. Адмиралом Ф.П. Литке были составлены карты, которыми в течение целого века пользовались исследователи и мореплаватели. В январе 1812 года русскими мореплавателями было сделано величайшее открытие XIX века. Экспедиция в составе двух военных судов «Восток» и «Мирный» под командованием фф Белинсгаузена и М.П. Лазарева открыла шестую часть света Антарктиду. Важным событием стало создание в 1845 году Русского географического общества, организовавшего в 1847 году первую крупную научную экспедицию на Урал. Результатом ее работы явилась карта Северного Урала. Русским ученым принадлежат огромные заслуги в области гидрографии и океанографии. Большое значение имело открытие Г.И. Невельским, Судоходности устья Амура и Татарского пролива русские географы и путешественники в течение первой половины века побывали в Европе, на Ближнем Востоке, в Китае, Монголии, Индии, Афганистане, на Тибете. Впервые посетили Бирму, начали изучать африканские и южноамериканские континенты. Биология. Широкий размах получили исследования фауны и флоры страны. Для изучения животного и растительного мира России был создан Никитский ботанический сад в Крыму, 1812 год. Ботанический музей и ботанический сад, 1824 год, в Москве. Зоологический музей, 1932 год, при Академии наук, в Москве. Страница 480. Выдающиеся открытия связаны с именами х и Пандера, и К.М. Бера были установлены общие закономерности развития всех классов позвоночных животных, что явилось крупным шагом вперед в биологической науке и заложило основы современной эмбриологии. Фактические данные, подчеркнутые из изучения фауны и флоры, зоологии и ботаники, наносили серьезный удар по идеалистическим представлениям в биологии. В середине XIX века идея эволюционного развития находит среди русских биологов все больших сторонников. Наиболее ярко эволюционная теория, подтверждающая идею исторического развития органического мира, обусловленного окружающей средой, воплотилась в трудах профессора Московского университета, создателя опытной зоологии к ф Рулье, 1814-1858 годы. Последователь эволюционизма, зоолог и путешественник н а Северцов в 1855 году впервые в истории зоологии создал классический труд, заложивший основы отдельной области биологии, экологии. Еще до появления книги Дарвина о происхождении видов, 1859 год, он подошел к открытию учения о естественном отборе. Работы русских естествоиспытателей подготовили общественную и научную мысль к творческому восприятию учения Чарльза Дарвина, которая оказала громадное воздействие на всю мировую биологическую науку. Медицина. Успехи биологии во многом способствовали развитию медицины. Русские врачи разрабатывали передовые методы лечения и диагностики. Было положено начало экспериментальной медицине – и экспериментальной физиологии, основоположником которой стал профессор Московского университета а м Филомофицкий, считавший опыт единственно правильным путем всякого научного исследования. В 1848 году он изобрел специальный прибор для переливания крови, провел оригинальные исследования по изучению физиологии дыхания и нервной системы в 1847 году русские врачи стали вводить в медицинскую практику обезболивающие средства наркоз. В том же году впервые в мире выдающийся русский хирург Пирогов в 1810-81 годы применил эфирный наркоз в военно-полевых условиях. Русские медики успешно разрабатывали теоретические вопросы создавали фундаментальные труды по анатомии, учебники по хирургии, получившие широкую известность не только в России, но и за рубежом. Автором четырехтомного атласа «Топографическая анатомия» наиболее полного для того времени практического пособия был н и Пирогов. Основные положения, выдвинутые Пироговым, сохранили свое значение до настоящего времени. Однако, несмотря на заметные успехи медицины, как науки, подавляющая часть населения практически была лишена всякой врачебной помощи. Социально-философская мысль, накопленный в первой половине XIX века естественными науками фактический материал, требовал теоретического осмысления и обобщения. Старый метафизический метод оказался несостоятельным, Становление и развитие русской философии, ее материалистических начал проходило в острой идейной борьбе с идеализмом религией Материализм того времени, особенно в науке, носил механистический характер. В нем еще были сильные элементы метафизики и эмпиризма. С начала 30-х годов широкое распространение в России получает философия Гегеля. В кружке Н. в Станкевича 1813-40-й годы, объединившим в основном студенческую молодежь Московского университета, изучали сочинения этого немецкого философа. Члены кружка Станкевича, поняв диалектическую суть в учении Гегеля, поставили вопрос о роли философии как метода познания. Кружок сыграл большую роль в развитии русской философской мысли, ее революционно-демократического направления. Страница 481. Из кружка Станкевича впоследствии вышли выдающиеся деятели русской культуры и революционного движения Т.Н. Крановский, В.Г. Белинский, М.А. Бакунин и другие. Выдающимся представителем и основоположником революционного демократизма, передового направления в русской философии и социологии был Виссарион Григорьевич Белинский. 1811-48 годы. В начале сороковых годов после временного увлечения философией Гегеля Белинский переходит на позиции материализма. Белинский стал основоположником русской материалистической эстетики. Рассматривая искусство как одну из форм общественного сознания, как отражение действительности в специфических художественных образах, Он выдвинул ее основной принцип правдивое воспроизведение жизни. В середине сороковых годов Александр Иванович Герцен создал свой главный философский труд Письма об изучении природы 1844-45 годы. Герцен, по словам Ленина, в условиях крепостнической России, кавычки, сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени. Павычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 21, страница 256. Однако, будучи диалектиком-материалистом в области познания природы, Герцог, как и Белинский, оставался на почве идеализма в объяснении общественного развития в области истории. Философские, эстетические и политические идеи Белинского и Герцена оказали большое воздействие на современную им и всю последующую общественную мысль России. История. Первая половина XIX века отмечена значительными достижениями исторической науки. Появляются крупные исторические работы, вводится в научный оборот много новых, неизвестных ранее источников по истории XIV и XVI веков, летописи, акты, грамоты. Большой вклад в изучение русской истории внес Н.М. Каральзин 1766-1826 годы. Его историческая концепция была консервативной. Процесс исторического развития он рассматривал как движение, осуществляемое великими личностями. Однако он использует большое количество исторических документов и внес по сравнению со своими предшественниками В.Н. Татищевым и М.М. Щербаковым много нового в понимании как общего хода русской истории, так и отдельных ее событий. Его двенадцатитомная история государства российского 1816-1829 годы пользовалась небывалым успехом. Весь ее тираж, 3000 экземпляров, огромный для того времени, был раскоплен в короткий срок. В дальнейшем история неоднократно переиздавалась. В 30-е 40 -е годы консервативно-монархические концепции истории развивали М. П. Погодин и Н. Г устрялов, придерживавшиеся теории официальной народности. Они пытались приспособить новые данные исторической науки для обоснования самодержавно-крепостнического строя, отстаивали идею самобытности русской истории, которая якобы исключала революционное движение. В первой половине века сложилась так называемая скептическая школа М.Т. кочиновский П.М. Строев, Н.С. Арцебаша. Его требование критического подхода к изучению источников с целью выявления их подлинности способствовало развитию исторической науки, особенно исторической критики. Однако в этом своем требовании скептики доходили до того, что сомневались в подлинности всех исторических событий, освещаемых в документах. Крупнейшим историкам, Медиевистом был профессор Московского университета Т.Н. Грановский, 1813-1855 годы жизни. Он доказывал, что Россия идет по тому же пути развития, что и страны Западной Европы, выступал против крепостничества и деспотизма. Его лекции по истории Средневековья воспринимались как трибуна общественного протеста, высказывание Герцена. Страница 482-я. Языкознание и литературоведение В начале XIX века одновременно в разных странах, в том числе и в России, был открыт сравнительно исторический метод исследования языков, который дал языкознанию право считаться самостоятельной наукой. Возникновение сравнительно исторического языкознания в России – связано с именем А. Х. Востокова, 1781-1864 годы жизни. После многолетнего изучения памятников древнерусской и славянской письменности он напечатал рассуждения о славянском языке, служащие введением грамматики сего языка, составляемой по древнейшим оново письменным памятником, 1820 год. Эта небольшая работа была оценена как выдающееся явление в европейской лингвистике того времени. Востоков явился основателем отечественной полиографии. Составленное им описание русских и славянских рукописей Румянцевского музея 1842 год явилось результатом тщательного подробного полиографического описания и филологического изучения памятников древнерусской и славянской письменности. В то же время Г. П. Павский и Ф. И. Буслаев вели интенсивное изучение русского языка в сравнении с другими индоевропейскими языками. Их работы были замечательным явлением тогдашней филологической науки. В XIX веке в России возникла новая наука литературы ведения. Она заявляет о своем национальном своеобразии в сороковые годы прежде всего трудами Белинского, Цикл его статей о Пушкине 1843-1846 годы по существу явился первым курсом истории новой русской литературы, достойно венчавшим высшие достижения отечественной науки о литературе в первой половине XIX века. Опубликование в 1800 году «Слово о полку Игореве» вызвало большой интерес к истории национальной литературы, побудило к поискам новых художественных сокровищ – В 1804 году впервые появился в печати сборник «Былин» древние русские стихотворения. С этого же года Востоков приступил к собиранию памятников народного творчества. После 1812 года начинается еще более интенсивное изучение народной словесности. Организуются экспедиции, издаются памятники и документы русской истории, описания и каталоги рукописных собраний и так далее Большую работу в этом направлении проводило Санкт-Петербургское Вольное общество любителей российской словесности, известное под более ранним названием «Общество соревнователей просвещения и благотворения». В течение долгого времени руководящую роль в нем играли прогрессивные писатели, и особенно будущие декабристы: братья Н. А. Нестужевы, К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер, А. О. Арнилович. В истории изучения русского фольклора, как теоретик и неутомимый организатор, видное место занимал И. И. Слезневский, 1812-80 годы жизни. Выдающийся роль в собирании фольклора сыграл славянофил П. В. Киреевский 1808-1956 годы. Песни, собранные Киреевским, являются первым собранием русского фольклора. Археологическая комиссия, особенно энергично начавшая работать в 40-х годах, в 50-е годы приступила к широкой публикации архивных материалов, для чего было создано специальное издание «Этнографический сборник», Первый том его вышел в 1858 году, но на четвертом томе издание прекратилось. Цензура запретила публиковать материалы, относящиеся к народному быту. Издание возобновилось только в 60-х годах.